Эпилог. Через щель у основания башни по-прежнему доносились крики осуждённого. эмерик прислушался к ним, наморщив лоб, потом повернулся к сеньору берхавелю «Этот несчастный всё ещё не понимает, кто он. Разве такое возможно?» Он окончательно лишился рассудка, пожал плечами нотариус. Не смог вынести мысли о том, какая судьба ему уготована. Ему, эмерику де Куарту, могущественному епископу Аосты. «Когда я тащил его сюда после подмены, его преосвященство уже был сам не свой», подтвердил мастер Филипп, опиравшийся на кирку. «Все время твердил, что он не тот Эмерик, а под конец совсем запутался». Колокольни долин прозвонили первый час. В лучах солнца, озаривших горы на востоке, ледники засверкали белизной. Было очень холодно, но инквизитор не обращал на это внимания. «Мастер Филипп, начинайте», приказал он. «Достаточно сломать перекладину, и дыру завалит камнями. Этот защитник еретиков окажется запертым здесь навечно». «Вы вынесли ему смертный приговор?» — вопросительно выгнул брови нотариус. «Если его покровитель, я имею в виду дьявола, будет милостив, то позаботится о том, чтобы смерть пришла побыстрее». Инквизитор безразлично махнул рукой. Но я надеюсь, что он останется жертвой проклятия своих дружков-катаров и веками будет жить в этом колодце. Поэтому я набил ему рот безвременником. Пусть подумает, какая судьба уготована недостойным епископам. Времени у него достаточно. Филипп взялся за кирку. Хватило одного удара. Полетели искры, раздался треск. Старые камни начали оседать, поднимая облако пыли. Инквизитор, Берхавель и Палач поспешили отойти в сторону. Одна стена башни рухнула. Стали видны большие валоны фундамента. Подход к цистерне оказался закрыт. Эмерик бросил последний взгляд на развалины и вслед за своими спутниками поспешил к лошадям, пасущимся на краю поляны. «Сеньор де Деберхавель, я обязан вам жизнью». Инквизитор попытался улыбнуться. «В решающие моменты вы оказываете мне неоценимую помощь, вас посылает сама судьба». «Я бы не назвал это судьбой», — пожал плечами нотариус. «Вы сами приказали мне оставаться в замке на случай возвращения Симорелла, и вы же предложили вести себя как предатель, если что-то пойдёт не по плану». «Всегда нужно оставлять пути к отступлению», — простодушно ответил Эмерик, а потом добавил, «Нет, сеньор Деберхавель, именно ваша проницательность спасла меня. Ведь вы сами расписали епископу, какими полномочиями наделил вас авиньон и предложили сопровождать его в Аосту. Не стоит умолять свою значимость, магистр». Засмеялся Филипп, поправлявший упряжь. «Я нисколько не преуменьшаю заслуги сеньора Нотариуса, но именно вы посоветовали мне сделать вид, что я бросаю вас в трудный момент и связаться с сеньором Деберхавелем. Вы всё предвидели?» «Нет, не всё», — покачал головой Эймерик. Он уже сел в седло и взял поводье «Только когда старуха сказала, что исполнять приговор будет палач Шолланов, я понял, надежда ещё есть. Ведь у Ибайла нет палача, он мне сам говорил». «Эбайл, глупец!» — с хитрым блеском в глазах заметил сеньор Деберхавель. «Когда я сказал, что могу порекомендовать подходящего человека, у него даже не возникло подозрений». «Всё благодаря вашим заслугам и поручительству епископа». Они молча поскакали по лесу. Сквозь ветви уже просачивались первые лучи солнца. Остановились только на тропинке, огибающей деревню прокажённых, и спрыгнули с лошадей. «Сколько смертей!» пробормотал эмерик бросая взгляд в сторону Белликомба, над пепелищем которого по-прежнему ввелся дымок. Перст дьявола посеял горе в этих местах. «Не забудьте про трех солдат из святой епископа, которых пришлось убить, когда мы выехали из Шатейона», сказал Филипп. «Надеюсь, вы отпустите мне грехи?» «Конечно, но в этом нет необходимости. Солдаты служили богопротивному делу. Они продали душу дьяволу». Эймерик невольно дотронулся до обеих ног, словно проверяя, на месте ли они. Но тут же убрал руку. Нет, с ним всё в порядке. Ещё никогда он не чувствовал себя таким уверенным и сильным. «Теперь нужно быть очень осторожными. Нас никто не должен увидеть». Нотариус посмотрел на своих спутников с видом заговорщика. «Нас не ищут и ещё долго не будут искать. Все думают, что я заперт в башне, а вы уехали с епископом в Аосту». «К счастью, никто не захотел присутствовать на моей казни». «Старуха наверняка бы не отказалась», — заметил Филипп. «Но я отправился к вам, пока она допрашивала отца Хасинта. Ко мне приставили двух солдат, поэтому она не сомневалась, что я исполню приговор». «Где вы спрятали их трупы?» «Сразу за мостом, недалеко от деревни. Но за этих двоих я не прошу отпущения грехов. Они служили Симуреллу, а значит злу». «Вы правы». С левой стороны тропинка огибала несколько сгрудившихся лачуг, где жалкая жизнь, казалось, текла с прежним спокойствием. В грязи играли босоногие дети со следами проказа на коже, а вокруг бесцельно бродили исхудавшие, измученные болезнями калеки и прокаженные. «Кто теперь будет кормить это отребье?» спросил сеньор Деберхавель. «Думаю, Симурел. Не забывайте, он никуда не делся». Глаза Эмерика зажглись гневом. Вряд ли я смогу добиться, чтобы он понёс наказание, которого заслуживает. И Байл тоже. Для Авеньона очень важно их участие в крестовом походе. Или я не прав? Правы, подтвердил нотариус. Когда понтифик обо всём узнает, то прикажет расправиться с оставшимися в живых катарами. Может быть, даже закроет глаза на исчезновение епископа Аосты. Но ни за что не бросит вызов Амадеуса войскому и его вассалам, в том числе и Байлу. К сожалению, так и будет. «Согласен». эмерик задумчиво посмотрел на двух женщин, которые ковылели между лачугами, хромая и опираясь на палки. Кивком показал на них спутником. «Этим изгоям надо бояться не сеньоров, у них есть враги пострашнее». «Кто же?» «Обычные обыватели, вроде аптекари. Если им когда-нибудь удастся победить сеньоров и создать собственную свободную общину, они будут намного более жестокими, чем их многовековые хозяева». «Для этих людей главная выгода. Они ненавидят власть имущих, потому что не способны стать похожими на них, но ещё больше ненавидят бедняков, потому что видят в них себя, такими, какими они были когда-то, и могут стать снова. Но нас это больше не касается», — пожал плечами эмерик «Теперь важнее всего спокойно добраться до авиньона Они посмотрели вдаль, на домишки Шатийона, на полностью открывшуюся взгляду скалу, где стоял Уссель, «Поскочем вдоль реки у кромки леса», — показал рукой Эмерик «В случае опасности сможем быстро укрыться». Когда они свернули с тропы и, прячась в тени елей, обогнули ежевичник, нотариус спросил, «А что будет с отцом хасинта Вы сможете его освободить?» «Попробую, но вряд ли это удастся», — покачал головой Эмерик «Пока мы доберемся до авиньона если вообще доберемся, отцу Хассинта уже вынесут приговор». Инквизитор выпрямился в седле. «Видите ли, сеньор де Берховель, Хасинта охотнее носит крест, чем меч. А в наши дни церкви нужны мечи, не меньше, чем королям. И более разящего оружия, чем инквизиция, у неё нет». «А вы её острый клинок», — улыбнулся нотариус. «Важно знать, куда его вонзить», — прищурился Эмерик. «Там, где люди отступили от правил, стали терпимы к ереси, где разглагольствуют о том, что грешников можно понять, там и есть еремная вена дьявола». «В этот раз я не сразу разглядел её, но теперь готов нанести следующий удар. Удалять плохую кровь — это не жестокость, а лечение. Спасительное, как кровопускание». Они поскакали вперёд по дну долины, берегом реки. Её ледяные воды поблёскивали в лучах солнца, которое не грело.